Глава двадцать Леон. Мы сидели под стеной сарая мастра Скворчапули. Солнце палило вовсю. Потная рубашка противно липла к спине, волосы колбу, жутко хотелось спать. Но нужно было работать. Вердикт старосты был прост. Пока вы змеюку не тревожили, и она огнем не пыхала. «Нечего было животную беспокоить. Раз сами пожар спровоцировали, сами теперь всё и чините. А что починить не сможете, то возмещайте». На Габриэлу при последних словах стало жалко смотреть, а когда староста вместе с нами и пострадавшими прошелся по деревне и составил опись, всего, что исправить, не получится. «Бытовая магия способна на многое, но не всемогущая». Можно было осушить залитый водой погреб и вынутые оттуда овощи и даже колбасы, но не снова сделать из теста муку. Можно было вернуть в нормальное состояние обгоревшие бревна, но из солому никакая магия не могла восстановить. Крышу надо было перекрывать заново. Дело осложнялось тем, что свежую солому можно было добыть лишь после жатвы и обмолота зерна, а оставлять своих несушек без крова до осени. Мастро скворча пули не желал. Значит, крыть либо тесом, либо дранкой. И когда староста прикинул общую стоимость работ в дополнение ко всему остальному, нервно хмыкнул даже я, а Габи совсем сникла. Сошлись на том, что дранку на крышу сарая для почтенного хозяина заготовим из осины мы, а уж крыть он будет сам или наймет его дело». Собственно, сейчас мы и занимались тем, что превращали осину, которую за мои деньги, между прочим, привезли из леса деревенские, в равномерную плоскую щепу. Ну, не руками, конечно, магией. После того, как обошли улицу, починили все, что могли починить сразу, и расплатились со старостой. «Я верну», — в который раз сказала Габриэла. «Ты не думай, я заработаю и верну. Нужны мне твои деньги». В который же раз огрызнулся я. Вон, лучший платок себе купи, а то старье выброси. Не твое дело, я его магией очищу. Я пожал плечами, и правда, не мое дело. Внутри поднялось глухое раздражение. Я не выспался, запас силы то и дело подходил к истощению, и приходилось отдыхать, чтобы его восстанавливать. Из-за этого работа затягивалась все сильнее. А возможность отоспаться откладывалась все дальше. А тут еще и она лезет со всякими глупостями. Все утро мы переходили от дома к дому, сушили магией промокшее имущество, следя, чтобы доски не покоробились, от ткани не сели, восстанавливали обуглившиеся, поправляли покосившиеся заборы, откачивали воду из погребов и перебирали картошку, отделяя нормальную от подгнившей, и переругиваясь с хозяевами, пытавшимися заставить нас возместить и стоимость сгнивших за зиму и весну овощей, якобы испорченных водой только сейчас. Конечно, основная работа досталась мне, и как мужчине, и как бытовику, но Габриэла схватывала бытовые заклинания на лету и очень старалась, без нее было бы куда труднее. И если не врать самому себе... Злился-то я сейчас не на неё, на себя. Хотя бы и за то, что с ночи старательно не смотрел в ее сторону. Хватит, нагляделся. На каплю воды, скользнувшую в вырез рубашки. На облепленные мокрой тканью холмики, похожие на капли воска, застывшие на свече. На темные пуговки. Да чтоб тебя! Я спешно подогнул ноги, уронил руки на колени, пока Габи не разглядела ничего лишнего. Откинул голову на стену сарая, изображая безмятежность. Только сразу вспомнилась гибкая талия под моими ладонями и тепло ее тело. «Что ты будешь делать? Все мысли об одном». «А деньги верну», — упрямо повторила Габи. «Вместе улицу смыли, вместе и...» «Ты считать разучилась или придуриваешься?» Рявкнул я, в самом деле разозлившись. «Сколько ты в своей таверне заработаешь? Сколько самой нужно будет хотя бы на еду бумагу и перья, не говоря уж об одежде? Сколько отправишь родственницы? И что останется после того, как отправишь? Мне проще забыть про эти деньги, чем ждать, пока ты будешь возвращать помедяшки в неделю, а то и в месяц. Я состариться успею». «Конечно проще, когда отец еще пришлет». Взвелась она. «Да только не у всех. Я не виноват в том, кем родился, и нечего попрекать меня происхождением», — процедил я, сдерживаясь из последних сил. «Конечно, это же таким, как ты, позволено попрекать других происхождением». Уж она-то сдерживаться не собиралась. Вскочила, откуда только силы взялись. Подлетела ко мне, сжимая кулачки. Магия искрила вокруг, Вот-вот снова шарахнет чем-нибудь боевым. Ненормальная. «Остынь, а то еще что-нибудь подожжешь. Не хуже той змеюки». Габи зашипела. Тоже не хуже змеюки. Но до чего же она была хороша сейчас? Щеки раскраснелись от злости. Вся напряженная, как струна. Глаза молнии мечут. «Как подожгу, так и потушу». «Да уж». «Видел я, как ты тушишь. Трясу тебя, трясу, а ты не бе пока огонь разгорается вовсю». Не стоило мне это говорить, и о сорвавшихся словах я тут же пожалел, но было поздно. Габи застыла на миг, а потом сложилась, будто из нее все кости разом выдернули, ткнулась лбом в колени и замерла. «Эй, ты чего?» Испугался я, пододвинулся ближе, потормошил ее за плечо. Она подняла голову, лицо выглядело полубезумным и заговорила. Хотя это сложно было назвать разговором, слова словно лились из нее, как ночью лилась с неба порожденная магией вода, превращаясь в грязный мутный поток. Я будто сам слышал вой огня, пожирающего дом, Видел, как проваливается крыша, а языки пламени взлетают еще выше. А Габи говорила и говорила про кошмары, которые снятся ей по ночам, и что, вытащив сестренку из детской, нужно было вернуться в дом за родителями. Я притянул ее к себе на колени, обнял, боюкая: «Ты здесь, Габи. Этого больше нет. Ты здесь. Ты сделала все, что могла». Ты спасла сестру и тебе не в чем. Вот они, работнички называется, милуются сидят. Мастра пули встал над нами, уперев в бока кулаки. Габи пискнула, вывернулась из моих рук и умчалась.